Глава восьмая Он немного постоял у дверей, прежде чем повернулся вместе с Арманом назад к зданию общежития, куда направлялся первоначально, до того, как увидел своего дракона. Не заметить такую махину было просто невозможно, и первой мыслью Тристена была та, что кто-то из конкурентов решил избавиться от его дракона. Сам доверний не настолько ценил кубок Академии, чтобы ради него лишать кого-то жизни, но маги бывают разные, и тот факт, что кубок уже столько лет хранится именно здесь, и слава его обладателя принадлежит тристану не давал покоя многим умам. Потому он и рванул вперед, на ходу собирая силу в замысловатые руны, готовые ударить в противника, не убить, но обездвижить. А когда увидев вместо придуманных врагов своего опрокинутого на зим голема, злость стала еще сильнее, так как он просто не понимал, что произошло. Догадок сразу было несколько. Клэр каким-то чудесным образом спугнула тех, кто взломал замок на двери и пострадала, или что он мог забыть запереть дверь этим утром после полета. на второй вариант Дэвир сразу отмел. Он всегда закрывал дверь. Даже если опаздывал. Рисковать Дрейгом маг себе позволить просто не мог. Он слишком любил эту черную тушу, да и дракон был привязан к нему. И все же магия, которую пришлось влить в созданные руны для атаки, осталась нерастраченной. И ему пришлось вернуть ее назад, втянуть в себя за те короткие секунды, пока стоял над девчонкой-големом и смотрел на Дрейга, высунувшегося из ангара. Дракон не собирался покидать свой дом, да и есть глиняную пустышку тоже не имел желания. Но он игрался с ней, опрокидывая своим дыханием и почти улыбаясь огромной пастью. Так хищник играет с жертвой, хотя в случае Дрейга Клэр ничто не грозило, кроме разве что платье испачканного на спине и попе. Вернувшаяся назад магия всегда вызывала злость своего обладателя. Он стиснул зубы, чувствуя прилив ярости. Но Арман не позволил ему зайти далеко, хотя желание, как следует проучить глупого голема, едва не осуществилось. И все же теперь, когда девчонка ушла, он подошел к двери и попытался увидеть то, что было скрыто от простых людей и даже от взгляда слабых магов. Но ничего. Дверь показала, что ее открыли с помощью его собственной магии. Никаких посторонних вмешательств извне. — Пойдем, Трис, — прозвучал за спиной голос Бегли. — Просто признай, что забыл запереть дверь. Возможно, ты влил в руну слишком мало магии, и вот результат. Дайвир мог бы поспорить с другом, но не стал. Арман просто не понимал, как, впрочем, и он сам, что дверь непостижимым образом открылась. А ведь он точно запирал ее. Сомнений быть не могло. Он помнил, как положил руку на металл двери, как сила потянулась из нее, рисуя правильный круг, наполняя ее его дополнительными узорами, рунами твердости и защиты. «А твой голем чересчур любопытен для глиняной пустышки!» Арман встал рядом, положил свою руку на плечо друга. «Остынь, Трис! Я знаю, что ты испытываешь!» Возврат магии всегда всплеск злости, но Клар не виновата. «Причем здесь эта пустышка?» Девир проговорил реще чем хотел, но Бебли не обратил внимания. «Пойдем», — повторил он настойчиво. «Сейчас ты успокоишься, поешь, а через час встретимся на полигоне. И, кстати, если тебе так противна эта глиняная девушка, продай ее мне». В замке достаточно слуг, чтобы для Клэр нашли замену, она нет, — обронил Тристан. И я пока не намерен продавать ее. Арман настаивать не стал, а Девир неожиданно вспомнил, как сегодня наполнял голема своей магией, продлевая ему жизнь. Вспомнил и поцелуй, который почти ненавидел, потому что тот вызывал у него совсем не те чувства, которые мужчина должен был бы испытывать глупому, неживому созданию. И все же Клэр казалась ему живой. Он и сам не понимал, почему. Но он, забываясь, видел ее простой девушкой. Да, не магом. Да, глупой нерасторопной, какой-то чуждой его миру. Но живой и настоящей. Пока память не подсказывала, кем она являлась на самом деле. Големом. Созданием магов из глины и воды. И тогда внутри что-то обрывалось и становилась не по себе от странной злости, которая накрывала с головой, как высокая волна. Они вернулись в общежитие вместе и расстались на этаже. Тристан направился к себе, неуверенный в том, что хочет сейчас видеть своего голема. Но почему-то перед дверью в собственные покои замер на целую минуту, прислушиваясь к царившей за стеной тишине. Неужели она испугалась, и ее там нет? Подумал он, не зная, злится ли ему на себя или на слишком чувствительного голема. Маг, создавший Клэр, хотел бы он увидеть этого умельца и сказать ему, откуда у того растут руки, раз он не умеет создавать правильных слуг. Толкнув дверь, переступил порог шагом хозяина, уверенного в себе. Клэр стояла у окна а, услышав его шаги, обернулась и быстро поклонилась, пряча глаза. думает я буду ее ругать», — догадался Девир. «Но все, что ему хотелось сделать, — это просто прогнать девушку, спокойно пообедать и забыть о ее присутствии хотя бы до ужина». «Ты принесла обед?» — спросил он сухо. «Да, господин, я накрыла вам в кабинете». Девчонка старательно изображала покорность. И все же в ее голосе он уловил нотки страха, и осознание того, что боялась она именно его, а не дракона, с которым столкнулась у ангара, бесило до крайности. «Хорошо. Можешь быть свободна», — сказал он, пытаясь не рычать и изо всех сил делая вид, насколько ему все равно. «Спасибо, господин». Она неумело поклонилась, и тристон подумал о том, что создатель Клэр забыл обучить ее приличным манерам. Хотя стоило списать все на воспитание голема. Все же три года глиняных пустышек воспитывают в специальных пансионах, как и знатных девиц из низшего сословия, которые входили обедневшие дочери старинных родов или наследницы выбившихся торговцев купеческой гильдии. Девушку не нужно было просить дважды. Она вышмыгнула вон, и Тристен удержался от того, чтобы не проводить ее взглядом, вздрогнув, когда дверь за големом закрылась. Несмотря на то, что Клэр осторожно прикрыла ее, он дернулся от щелчка, словно от громкого удара. Наверное, стоило спросить ее о Дрейге и о том, почему дверь в ангар была открыта. Но он не успел. Отпустил прежде, чем умная и нужная мысль посетила голову. «После», — сказал себе Мак, когда успокоюсь. Я ожидала крика и злость, всего что угодно, только не этого холодного «можешь быть свободна». А потому, едва вышла из покоев своего так называемого «господина», не смогла удержать облегченного вдоха. Я-то думала, что сейчас Тристан начнет распекать меня, но, видимо, он успел все понять и успокоиться. Сам, скорее всего, виноват. Не закрыл как надо дверь, и дракон едва не оказался на воле. Оглянувшись через плечо, бросила взгляд на дверь и, убедившись, что там за стеной все тихо, поспешила вниз, решив убраться как можно дальше от Девира, пока он не вздумал передумать. И все же из головы никак не выходило это удивительное ощущение, когда под пальцами оживает руна, и после. Встреча с Дрейгом казалась такой невероятной, словно я попала в настоящую сказку. Дракон поразил меня больше всего. И странное дело, при том, что он казался мне опасным, и я прекрасно понимала, что для такой махины, какой-то голем просто замысловатая зубочистка, я все же жутко хотела бы увидеть чудище снова. А еще лучше попробовать коснуться его морды, такой большой и пугающей, где ноздря было больше моей головы. И ведь он не тронул меня, хотя мог, но нет». Просто рассматривал, как и я его, проявляя обычный интерес к чему-то непонятному и новому. Звук глухого падения, затем удар и отборное ругательство заставили меня позабыть о драконе и рвануть вперед. Выскочив на лестницу, я увидела мужчину, который пытался подняться, схватившись руками за перила. От напряжения его широкое лицо стало красным. «Сэр!» Я ринулась вниз, прыгая через ступеньку. «Подождите, я сейчас вам помогу!» Он поднял взгляд и хрипло выдохнул. А я, уже оказавшись рядом, поняла, что у незнакомца что-то с ногой или он болен, а, возможно, и то, и другое вместе. «Вы упали, сэр?» Я протянула ему руку. Мужчина без колебаний принял мою помощь и поднялся на ноги, ухватившись за меня левой, а правой заперила перила. «Будь неладна эта нога!» Выругался он и посмотрел мне в глаза. «Голем?» — спросил он, не нуждаясь в ответе, но я зачем-то кивнула. Подвернул ногу, когда карабкался на эту чертову гору. Обозвал он лестницу и привалился спиной к перилам, разглядывая меня с интересом, словно никогда не встречал живых големов. Даже неловко стало. «Меня купил лорд Девир», — проговорила тихо. «И как тебя зовут?» Мужчина попробовал поставить здоровую ногу на следующую ступеньку, но тут же скривился от боли и запустил руку в карман своего камзола. Я проследила за тем, как он извлекает из него мешочек на тесемках. Развязав его, незнакомец высыпал на ладонь какой-то шарик, похожий немного на желтый жемчуг, и ловко отправил его в рот. «Не хотел пить раньше времени, но, видимо, придется», пояснил он мне то, как я полагала, объяснений не требовало. «Может, мне сходить за помощью?» предложила я. Как назло, внизу в холле и на лестнице никого не было. Казалось, дом погрузился в тишину. Скорее всего, его обитатели разошлись по своим покоям и теперь обедали после тяжелого учебного дня, или как там бывает у магов. Взглянула еще раз на мужчину и поняла, что сама я его точно не дотащу. Хотя, я ведь теперь глиняная, а что если попытаться? «Мне не нужна помощь, я уже выпил свое лекарство», — усмехнулся мужчина криво. «Сейчас мне станет легче, уж до своей комнаты как-то доберусь». «Я могу вам помочь, насколько это возможно», — предложила я. Он посмотрел на меня так, словно увидел впервые и зачем-то кивнул, сказав, «Да, я чего то забыл, насколько големы сильны». Но мне все равно непривычно принимать помощь от женщины, даже если она... Он прокашлялся. Не совсем настоящее Я более внимательно посмотрела на мужчину. Заметила, что он в уже относительно преклонном возрасте, совсем не юнец. Наверное, для профессора это нормально. А в том, что незнакомец является одним из преподавателей академии, я почему-то не сомневалась ни на минуту. Было в нем что-то этакое что просто кричала «Я тот, кто учит!». И единственное, что меня смущало, это его нога. Даже удивительно было, что в мире магии, где многое решают руны и заклинания, нашелся маг с подобным увечьем. Мне казалось, здесь должны быть лекари-маги. «Ваша нога, сэр», — проговорила я. «Вы ушиблись во время падения на лестнице?» Он опустил взгляд, бросил его на свою конечность и криво усмехнулся. «Нет, мисс», — ответил снова, взглянув на меня, — «это старая рана». «Но...» — я промедлила, прежде чем задала вопрос, возможно, по меркам этого мира глупый. «Но почему вам не вылечат ногу?» «Не каждую рану можно излечить, девушка». Он вздохнул и сделал попытку подняться на ступеньку выше. Я проследила за тем, как на миг черты его лица исказила гримаса боли. Руки дернулись вперед в попытке помочь, но незнакомец отстранился, явно не желая принимать помощь. «Дальше я сам, мисс», — заявил он. «Лекарство уже начало действовать. Спасибо вам за уже оказанную помощь. Ваш создатель, видимо, весьма добросердечный, малый, и кстати». Он замер, преодолев две ступеньки, оглянулся на меня. «Напомните-ка мне ваше имя, девушка». «Клэр, сэр», — ответила быстро. Мужчина качнулся, вцепившись пальцами в перила, вздохнул. «Будем знакомы, мисс. Я Генри Бломфельд, профессор по искусству темных сил». Он добавил что-то еще, но я уже не слышала. Расширенными от удивления глазами смотрела на мужчину, не веря своей удаче. Нет, этого просто быть не могло, чтобы человек, которого я искала, сам нашелся. Да еще и при таких обстоятельствах. Уму непостижимо. «Генри Бломфельд?» Повторила я и, видимо, заинтриговала тоном голоса господина профессора, так как он посмотрел на меня, чуть приподняв брови. «Я вас искала, сэр!» — быстро произнесла, все еще не веря в удачу. «Мне сказали, что вы сможете мне помочь, что вы поверите мне!» «Да в чем проблема, мисс?» Мужчина был удивлен. Видимо, не ожидал от голема чего-то подобного. Но я не оставила ему шанса. Подскочила ближе и взяла под руку, подставляя плечо. «Сэр, вы даже не понимаете, насколько мне необходимо поговорить с вами!» «Ведь я искала вас сегодня. Мне миссис Хопкинс посоветовала обратиться к вам». «Как много слов, мисс Клэр», — повторил он кивнув. «И что у вас за проблема, мисс, если вы хотите обратиться за помощью к темному магу?» «Позвольте мне рассказать все, господин профессор. Я не думаю, что лестница — подходящее место для такого рода беседы, и буду весьма благодарна, если вы примете меня где-то в более закрытом месте». Слова лились мои губ какие-то чужие, слишком правильные, что ли. Словно говорила не я, а кто-то другой, более достойный нового мира. Я в ожидании с надеждой посмотрела на мужчину. Он сдвинул брови, раздумывая, затем кивнул. — В первый раз вижу подобного голема, — проговорил он. — Вы излишне активная и живая. Но... Бломфельд выдержал паузу. «Почему нет? У меня на сегодня нет планов, и... Я вполне могу уделить вам немного своего времени, девушка. Но предупреждаю сразу. Если это чья-то глупая шутка...» Он снова сдвинул брови. «Вашего хозяина или кого-то из его друзей, кто имеет право распоряжаться вами, то я буду вынужден наказать вашего господина». «Нет, сэр». Замотала отчаянно головой и еще сильнее вцепилась в руку мужчины. Он сдавленно охнул и попытался высвободиться. «Мисс, вы голем и мне больно», — намекнул он. Я извинилась и ослабила хватку. «Даже любопытно, что за проблема у вас». Тон его голоса стал примирительным. И я обрадовалась тому, что господин профессор оказался настолько адекватным человеком. «Пойдемте ко мне в кабинет. Расскажите, что там у вас, Клэр» и, закончив разу, оперся на мою руку, а я неожиданно поняла, что мне достает сил помочь мужчине подняться наверх. Все же у Гольмов был один большой плюс. Они оказались сильнее, чем человеческая девушка. На этой силы прежде не было и в помине. Я удивленно опустила глаза и посмотрела на собственные руки. Вспомнила, как еще недавно, и едва могла поднять поднос, чтобы отнести его в покое своего хозяина и волна липкого страха накрыла с головой. Мне показалось всего на миг, что я медленно и верно превращаюсь в голема. Если прежде во мне было больше человеческого, то теперь приходилось невольно сомневаться в этом. Сначала поцелуй мага, затем странная руна, ожившая под моей рукой, и дракон с красными глазами. А теперь еще и сила. Да что же происходит? «Соберись, прежде чем решишь паниковать», — сказала сама себе, и мы с профессором Бломфельдом начали свой подъем. Генри Бломфельд занимал две просторные комнаты на четвертом этаже здания, что для человека с такой увечной ногой было весьма, на мой взгляд, проблематично. Но профессор темных сил не жаловался, хотя на мою руку порой опирался сильнее, чем того желал. Его немного извиняющийся взгляд был тому доказательством но я пыхтела и тащила мужчину, готовая на многое, лишь бы в итоге он смог мне помочь. Мы поднимались молча и долго. За это время я успела передумать все, что можно, и прийти к определенному выводу, а точнее к двум вариантам, происходящего со мной. Первый заключался в том, что я начала меняться. Да, пока незаметно. Но от этого становилось не менее страшно. Что, если я потеряю себя, растворившись в этом каменном теле? Что, если я стану просто Клэр, и постепенно все мои чувства, эмоции и, возможно, даже воспоминания исчезнут? И останется только память голема, которая, как мне казалось, пряталась где-то глубоко внутри. Что и говорить, этот вариант был более страшным, и я пыталась отринуть его, размышляя над вторым, более, можно сказать, приятным я решила что магия триста на которую он передал мне сыграла какую то шутку с скклэр и что именно она была виновницей того что открылась дверь в ангар и что я едва не выпустила дрейга на свободу и возможно именно эта самая магия пробудила во мне спавшей силой тела в которое я попала но это было не очень хорошим открытием получалось что чем чаще дэверир станет подпитывать меня тем меньше во мне останется от истиины меня Но и без его магии я уже успела понять, телу не выжить. Именно маг вдыхает в него жизнь, превращая камень в плоть, пусть и только на первый взгляд. В общем, как ни крути, оба варианта были невеселыми. И все же я очень надеялась, что бломфильд выслушает меня, поверит и, что не менее важно, сможет помочь. Если только это было в силах темного мага. Вот мы и на месте. Бломфельд остановился у дверей, привалился боком, отпустив мою руку и провел раскрытой ладонью над замочной скважиной. Я услышала отчетливый щелчок, после чего сэр Генри толкнул дверь и первым вошел в комнату, а я шмыгнула следом. Свет вспыхнул сразу, едва мы оказались внутри, как, впрочем, и камин, разгоревшийся словно по волшебству. Я даже улыбнулась. Вспомнив, что в новом мире магия заменяет привычное мне электричество и многие другие удобства, так что удивляться нечему. Оставаясь у двери, проследила, как мужчина проковылял вперед и рухнул устало в широкое кресло, установленное напротив камина. Комната, в которой мы оказались, явно вмещала в себе и гостиную, и кабинет Бломфельда. Смежную вела крепкая дубовая дверь, и я не сомневалась в том, что там находятся ванная комната и спальня профессора. Впрочем, это меня интересовало меньше всего. Сейчас стоило поговорить с магом и объяснить причину, по которой я искала с ним встреч. «Подойдите сюда, мисс». Он первым нарушил молчание. Взмахнул рукой, подзывая подойти ближе, и я прошла к камину, встав спиной к огню чувствуя исходящее от пламени тепло. Почти жар который, тем не менее, к каменному голему оказался приятен. «Вы не могли бы подать мне из буфета бутылку с вином и бокалы из темного стекла?» — попросил сэр Генри, и я, кивнув, поспешила выполнить поручение мага. Буфет нашла сразу. Он стоял у стены, как раз напротив камина и в паре шагов от широкого стола, заваленного какими-то бумагами. «Вот, сэр». Я поставила перед Бломфельдом то, что извлекла из его полупустого буфета. Мужчина благодарно кивнул, наклонился и откупорил начатую бутылку, плеснул себе вина в стакан из темно-зеленого стекла. Зажав его в ладони, несколько секунд подержал в руках, пока от вина не пошел легкий пар. И я с удивлением поняла, что сэр Генри попросту подогрел его. «Рассказывайте, мисс», — сделав глоток, предложил мне маг я снова встала у камина и ахнула от изумления когда мужчина вскинул руку и прочертил в воздухе круг оттопыренным указательным пальцем круг засветился словно состоял из густого зеленого дыма а мне под колени мягко ткнулся низкий стул почти вынуждая опуститься на него не люблю когда я сижу а женщина пусть даже глиняная стоит коротко пояснил свои действия бломфильд я не глиняная сэр Почти сразу произнесла я. «То есть?» Он сделал еще один глоток, а я подалась вперед, глядя неотрывно в глаза мага. «Я человек. Точнее, моя душа каким-то образом попала в это...» Я раскинула в стороны руки для большей наглядности. «Тело». бломфильд хмыкнул. «Прошу, поверьте мне, господин профессор!» Продолжила я и принялась быстро, не растягивая обстоятельства в ненужных фразах, рассказывать все, что произошло со мной до встречи с магом сегодня на лестнице. «Я жила в другом мире. У нас нет магии, как здесь. Но мой мир был высокоразвит, машины, электричество», — сглотнула вязкий ком, — «и прочее, что сейчас уже не имеет смысла. Так вот, несколько дней назад, когда я возвращалась домой и переходила дорогу, меня сбила машина». Это такое огромное сооружение из металла, — я развела руками. Нечто схожее с местным экипажем, только движущейся без лошадей. Бломфельд сделал еще глоток. — Интересная история, — проговорил он. — Но продолжайте, мисс. Я не заставила просить себя дважды. Выпалила все как на духу. И о том, как очнулась в этом мире в чужом теле. И как меня купил Тристан де Вир и привез в Академию в качестве своей прислуги рассказала даже о том, как познакомилась с его драконом и, как, возможно, открыла магический рунный замок или то, чем является тот странный светящийся круг на двери загона для драконов. Бломфель слушал молча и, к моей пущей радости, отставил прочь бутылку, сосредоточившись на рассказе. В итоге, закончив описанием встречи на лестнице, я замерла и посмотрела в глаза мага, ожидая его ответных слов, словно приговора. Кажется, даже то, что в моей груди могло считаться сердцем, застыло в страхе. А что, если не поверят? Что, если выставит вон и посмеется? Все же в глазах Бломфельда я просто голем. Очередная игрушка магов-адептов. Служанка, не имеющая права на собственный голос и мнение, предназначенная лишь для того, чтобы прислуживать тому, кто приобрел меня. Хм... Только и произнес маг и замер, глядя, словно мимо меня. Я невольно поёрзала, чувствуя, что нервозность растекается по телу, словно жидкий огонь. Бломфельд молчал еще с пару минут, явно обдумывая услышанное. А я ждала, проявляя терпение, которое мне в глубине души явно не доставало. Хотелось броситься к мужчине, встряхнуть его, взмолиться о помощи, но я терпеливо сидела на месте и только руки, то и дело сжимавшие край фартука, выдавали состояние, далекое от спокойного. «В первый раз слышу нечто подобное», — наконец сказал мужчина. «Нет, я, конечно, предполагал, что иные миры, кроме нашего, существуют, но пока это было не доказано. Хотя я знаю, что есть такие магистры, кто пытался открыть нечто подобное. Но, насколько я знаю, успеха они не достигли». — И все же я из другого мира, господин Бломфельд, — сказала я. — Жаль, что я никак не могу это доказать. — Хм... — повторил он, и его уже осмысленный взгляд остановился на моем лице, переместившись откуда-то из пространства. — Вы говорили, мисс Клэр, что смогли открыть замок на двери загона, — произнес он. — И это произошло сразу после того, как ваш хозяин влил в ваше тело свою магию. Я просто предположила, что именно магия лорда Девира оказала такое действие, ответила тихо. Дело в том, что големы не являются носителями силы. Магия владельца нужна им для того, чтобы не рассыпаться песком. Создавая големов, он говорил об этом в третьем лице, избегая моей персоны, за что я была благодарна магу. Создатель наделяет того частичкой своей магии, которая, впрочем, быстро расходуется. Поэтому в пансионах, где воспитываются големы, всегда работают маги. Они и поддерживают жизнь в глиняных телах. А уже после данным вопросом занимается тот, кто покупает голема. «То есть, если лорд Девир перестанет делиться со мной магией, я умру?» — спросила неуверенно, уточняя для себя то, во что не хотелось верить. Данная мысль была весьма неприятной. По всему выходило, что я завишу от Ристана не только как от хозяина. Он тот, кто позволяет мне жить. Но есть ли возможность, чтобы другой маг тоже делился со мной своей магией? Спросила я сразу. Или я каким-то образом привязана к Девиру? Бломфельд покачал головой. Нет. Если адепт Девир решит продать вас, Клэр, то новый хозяин вполне сможет поделиться с вами жизненной энергией. Так что можете не сомневаться. «И вы тоже можете это сделать», — уточнила я. «Любой маг, у которого хватит манны», — прозвучал ответ. Я выдохнула с облегчением. Осознание того, что я не привязана к триста, но облегчило мою жизнь. «Так вы верите мне, господин Бломфельд?» — спросила я, возвращаясь к изначальной теме. Маг посмотрел на меня, затем сказал. «Хочу верить, но...» — Сами понимаете, Клэр, вы голем. По крайней мере, на первый взгляд. И я не чувствую ничего постороннего в вас. — Но я не сказала ни слова, ни правды, сэр! — сделала попытку. — Мы проверим это. Кивнул он и тяжело поднялся на ноги. Я встала следом, еще не понимая, что от меня требуется сделать для того, чтобы доказать свои слова. — Не вставайте, Клэр. Он жестом предложил мне присесть снова и подошел, встав за спиной. В следующий миг я ощутила, как ладони Мага легли на мои плечи. Его руки оказались тяжелее, чем я полагала. Невольно вздрогнув от чужого прикосновения, тут же услышала голос Бломфельда. «Не надо меня бояться, мисс. Я не причиню вам зла. Я просто хочу посмотреть, что с вами не так. Признаться, в этот миг мои плечи словно задеревенели» и руки мага внезапно стали еще более тяжелыми, словно камни. Он буквально вдавил меня в стул, сковав по рукам и ногам, не позволяя двинуться с места. А затем что-то теплое, почти обжигающее, потекло горячим потоком по спине, по рукам. Будто поток обжигающего ветра или дыхание лавы, одновременно раздражавший и приятный голему. — Ну-с, — проговорил Бломфельд. Одна его рука поднялась от плеча и легла на мою макушку. «Посмотрим, что там у вас, мисс». Он еще не договорил, когда темная пелена затуманила взор, и я резко выдохнула, ощутив, как внутри меня что-то неприятно защекотало. Словно под кожей ползло нечто живое и опасное. А, -а, а Я открыла рот в беззвучном вдохе, а Макс сильнее надавил на мою макушку, и я почти пожалела, что пришла к нему мне показалось что он делает что то не так было в его действиях нечто неправильное ненужное темнота перед глазами пугала рукамага казалось проникла в мое сознание и теперь копошилась там вызывая отвращение а, -а, а протянула я и внезапно услышала резкий вскрик за спиной после чего руки исчезли с моего тела и головы я почти ощутила что буломфлетд отпрянул Больше не было этого давящего ощущения за спиной, и темнота упала, словно занавес, явив взору комнату и краски, ставшие более яркими, чем прежде. «Сэр!» Я быстро облинулась назад и с удивлением заметила, что маг лежит на полу. А точнее, дергается, как перевернутая насекомое пытающееся подняться на лапки. Было что-то комичное в том, как Бломфельд дергал руками и ногами, и я не выдержала, улыбнувшись. Мужчина тем временем справился со своим нелепым положением и сел, уставившись на меня странным взором. «Интересно!» Пробормотал он, стирая своими словами улыбку с моих губ. «Как-то мне совсем не понравилось то, как он произнес это короткое слово. Будто ученый, наткнувшись на нечто, до него неизвестной науке. «На вас стоит сильный блок, мисс Клэр», — добавил маг и я не смог преодолеть его и разглядеть то, что скрыто в вашей памяти. «Блок?» — повторила я слова мужчины. «Какой еще блок?» «Магический, и, уверяю вас, очень мощный. Кто-то очень не хочет, чтобы в вашей голове рылись, мисс». Да я как-то и сама была очень против подобного вмешательства, разве что только ради того, чтобы доказать правдивость своих слов. Но блок... Бломфельд тем временем привстал. Из-за ноги он казался весьма неуклюжим, и я видела, что нога причиняет ему боль. Точнее, рана или то, что делало ее малоподвижной и болезненной. Ринулась было помочь мужчине подняться, но он встал, скинув руку и будто приказывая мне оставаться на месте. Интересное дело. Качнувшись, макс снова подошел ко мне и повторил попытку, положив ладонь на мою макушку. Видимо, первый полет его не напугал. Но я сама вся напряглась, приготовившись к повторению пройденного, когда Бломфельд треску убрал руку и вздохнул. «Хорошая защита», — проговорил он. «Я бы даже сказал, просто отличная защита, и ее установили маги. Значит, в вашей истории, Клэр, есть нечто, что мы упустили из виду. Возможно, ваш мир не так уж лишен магии, как вы говорили, мисс». Его взгляд устремился ко мне, и я невольно отвернулась. «Быть такого не может!» Запротестовала горячо. «Я точно знаю, что у нас нет ни рун, ни драконов. Зато есть блок, и он на вас отменный, мисс». Мужчина сел на прежнее место напротив меня. А еще я почти уверен, что его ставили в этом мире. «Когда же успели?» Усмехнулась невольно. «Пока я на полу валялась. «Или блок на големе, в которого я попала?» «Нет», — довольно бодро ответил маг. «Думаю, что вы не обманули меня по поводу перемещения в чужое тело. Я успел почувствовать самую малость и понял, что вы и голем чужеродны друг другу». Но все же до конца все понять не смог. «Здесь?» Он поднял вверх руку и ткнул себе в висок указательным пальцем, явно намекая на меня. «Есть какая-то тайна». И эта тайна связана с нашим миром, Клэр. Боюсь, что вы принадлежите ему. Но как это объяснить, я пока не знаю. Тут нужен кто-то сильнее, чем я. А еще лучше несколько сильных магов. Возможно, общими усилиями они смогут снять блок. Я же, увы. Рука упала на колено мага. Не в силах это сделать. Внутри меня что-то оборвалось. Жалко заскулила и я не сразу поняла, что это была надежда, получившая жестокий удар. Или точнее, пинок в брюхо. Маг задумчиво подпер подбородок рукой, затем продолжил. «И все же я сумел понять кое-что, Клэр». Надежда шевельнулась, напомнив о себе. «Вы не впитываете в себя магию, которую дает вам хозяин, а каким-то образом собираете ее внутри». Словно сосуд для излишков манны. Знаете, он, по моему взгляду, понял, что не знаю, и тогда руками изобразил нечто маленькое, напоминавшее мне пробирку. У нас существуют такие вот артефакты, способные собирать магию. Иногда маг в бою или еще при какой случайности использует слишком много силы, и это губительно для него. А подобный сосуд дает ему возможность выжить. Почти что как голему. — буркнула я. — Да, можно сказать и так. В чем-то маги похожи на своих глиняных слуг. В нас внутри тоже живет магия. Это наша жизнь, и поверьте, Клэр, ни один маг не сможет обходиться без своей силы. — А что, бывает и так, что маг ее теряет? — удивилась я. — Да, если отдаст больше, чем может. Бломфельд на секунду замолчал, затем продолжил. — Но не будем об этом. Меня заинтересовал ваш случай, Клэр, но, думаю, стоит сначала рассказать все вашему хозяину. Полагаю, лорд Девир даст твое согласие на то, чтобы мы с вами общались. Я хочу попробовать еще кое-что, что сможет приоткрыть завесу вашей памяти, но не могу гарантировать, что мне удастся. А при неудаче вам будет больно». «Больно?» — уточнила я. «Я ведь не умру?» «Нет, но понадобится присутствие вашего хозяина, чтобы такое не произошло. Я не имею права вливать в чужую собственность свою магию», — пояснил сэр Генри. «Тогда все пропало», — искренне вздохнула я. «Да не разрешит». Перед глазами встало самодовольное лицо Тристона, и я скривилась от этой картины, словно попробовала на вкус самый кислый лайм в своей жизни. «Мне кажется, вы просто еще не знаете своего хозяина, Клэр», — миролюбиво проговорил маг. «И я могу поговорить с ним. Но еще лучше было бы, если бы вы сами рассказали Девиру то, что сегодня поведали мне». «Он вряд ли поймет», — я встала, глядя на мага сверху вниз. «Не помог. Хотя и рассказал кое-что. Пригодится». А вот о том, чтобы пойти к Девиру, пока и разговора быть не может. Не поймет меня этот потомственный маг. Вот уверена, что не поймет. И все же разговор не прошел бесследно. Видимо, мне придется по крупинке собирать информацию про окружающий меня мир. Или расспросить Бломфельда. «Вы зря так думаете о Тристене», — укорил меня профессор. «Лорд де Вир — весьма почтительный и рассудительный молодой адепт. Он проникнется вашей бедой и, полагаю, все поймет. Для него самого это будет любопытно». «Мне показалось, что маг плохо знает моего хозяина. Вот ни капли не подходит Тристан под описание Бломфельда». «Спасибо вам за помощь», — произнесла я и поклонилась. Сделала это скорее машинально и, возможно, не совсем я. Кажется, это тело иногда жило своей жизнью. Наверное, я вместе с ним приняла некоторые привычки Голема. Жаль, что на мой кривой Книксон эти привычки не распространялись. «Очень и очень интересный случай», — добавил он и тоже встал, видимо, чтобы проводить меня до дверей. «Я полагаю, мы еще встретимся с вами, Клэр». «Точнее, я непременно хочу вас увидеть снова». Во мне проснулся дух первооткрывателя, так как прежде я даже не слышал, чтобы в тело голема переместилась живая душа. Его воодушевление меня не очень вдохновило. Но пока профессор Бломфельд был, пожалуй, единственным, кто мог хоть попытаться мне помочь, так почему не использовать его интерес? «Я обязательно приду, сэр». — сказал уже на пороге. — Только скажите, когда? — Я найду возможность сообщить вам о следующей встрече, а пока поищу подобные случаи. Возможно, в библиотеке есть описание подобного. Он улыбнулся мне, и я шагнула за порог.